Глава 9. Доехала я до Ивановки быстро. Она оказалась не так далеко от Покровска, как я думала. Я повернула на просёлочную дорогу сразу после таблички с указанием нужного населённого пункта, но вот куда мне следовало дальше, даже представить не могла. Вроде как участники экспедиции должны проходить свой путь к просветлению где-то в лесу. Вот только в какой стороне искать этот лес и у кого спросить? Вряд ли Владимир и Елена Юрьевна ответили бы мне, где проходит экспедиция школы Просветления, не посвящённым эту тайну не открывают. Я даже не стала пытаться выведать это у организаторов в практик, чтобы не вызвать лишнее подозрение. Попробую сама разыскать загадочное место, а если мне это не удастся, так и быть, снова наведаюсь в школу Просветления, в конце концов я ведь записана на курс. Всё-таки отвёрдо решила прочесать все окрестности вдоль и поперёк, но начать решила с опроса местного населения. Ивановка оказалась небольшим населённым пунктом, нечто вроде деревни, но с несколькими магазинами, каким-то промышленным сооружением и маленькой церквушкой с голубыми куполами. Я остановилась возле магазинчика с надписью "Продукты", зашла внутрь и оглядела полки с товаром. Всевозможная молочная продукция, яйца, замороженные полуфабрикаты и овощи вот и весь ассортимент магазина. Имелся ещё холодильник с газированными напитками и пивом, отдельно на полке стояло дешёвое коробочное вино. За прилавком скучала дородная продавщица лет 50 с небольшим. В отсутствие покупателей она читала какой-то женский роман. Вряд ли книжка была интересной, но заняться женщине всё равно было нечем. Поэтому она сонно перелистывала страницы. "Здравствуйте", поприветствовала я её. Женщина подняла глаза от книги и улыбнулась мне. "Что хотите?", спросила она. "Бутылку минералки", попросила я, "желательно холодной". "Сейчас открою холодильник. Возьмите". Она нажала на пульт, холодильник запиликал, и я извлекла оттуда полулитровую бутыль. "Ещё что-нибудь?", поинтересовалась она. Я сделала вид, что задумалась, а потом проговорила: "Простите за вопрос, но я слышала, что где-то здесь есть лес. Верно? У меня знакомая одна хвалила природу, говорила, что здесь красивые леса, и я решила поехать посмотреть. Ну, сразу за посёлком", пожала плечами продавщица. "Только не знаю, что там такого красивого, лес как лес, даже грибов там немного, да и дождей пока нет". Да, знакомая моя всё рассказывала, что она с приятелем там в палатках отдыхать любит, продолжала я. Сейчас они как раз там. Вот я и хотела навестить её, а заодно и пофотографироваться на фоне листвы. Понимаю, звучало всё это не очень убедительно, однако тётка похоже мне поверила. Она пожала плечами. С палатками тут постоянно шляются, наконец заметила она. Только не знаю, что это за люди, странные они очень. «У нас считают, что это сектанты какие-то, ходят, не пойми в чем, живут в лесу, чудные какие-то. Может, йоги?» – предположила я. Продавщица посмотрела на меня непонимающе. «Что-что?» – переспросила она. «Ну, восточная практика такая, йога называется», – пояснила я. «И экспедиции у них свои, они мантры читают и гимнастикой занимаются». «Делать им нечего», – фыркнула женщина. «У нас считают, что это сектанты какие-то, ходят не пойми в чем, живут в лесу, чудные какие-то. Нормальные люди работают, деньги зарабатывают, а не дурака валяют. Я, конечно, может, чего и не понимаю, но по мне так это точно секта. Вот уж поверьте, до добра это всё не доводит. Да, наверное, решила я согласиться с женщиной. А где они обычно останавливаются, вы не знаете? Откуда же мне знать? удивилась она. Я с 8:00 утра до 9:00 вечера в магазине каждый день без выходных. Мне заниматься прогулками по лесу некогда. Какое там? А дома ещё готовить, семью кормить. Но вы посмотрите в лесу. Если поедете по просёлочной дороге, никуда не сворачиваете и как раз доберётесь до леса. А там, не знаю, может, позвоните вашей подружке, она вас и сориентирует. Я поблагодарила продавщицу, заплатила за минералку и вышла из магазина. Конечно, если бы у меня был номер телефона хоть кого-то из участников экспедиции, моя задача здорово бы упростилась. Хотя, кто их знает, может, все телефоны там выключены, а то и сеть не ловит, что вполне возможно. Придется довериться своей собственной интуиции и подсказке продавщицы из магазина. Я ехала точно так, как было указано, и вскоре и в самом деле увидела темнеющие впереди верхушки деревьев. Судя по всему, лес был довольно густой, во всяком случае, так казалось на первый взгляд. Дорожка привела меня аккурат к рощице берёз, которая плавно переходила в заросли всевозможных лиственных деревьев. Я ехала медленно, оглядываясь по сторонам. Чем дальше я продвигалась, тем уже становилась дорога, и вскоре она превратилась в узенькую тропку. Деваться было некуда, пришлось выйти из машины и дальше следовать пешком. Я взяла с собой свою сумку, где лежал мой незаменимый спутник, пистолет Макарова, бутылку воды и какую-то завалявшуюся шоколадку на случай, если плутать придётся долго. Благо, топографическим кретинизмам я не страдала, местность запоминала хорошо, да и пока тропа была единственной без всяких ответвлений. Я ускорила шаг. Если в лесу есть палатки участников экспедиции от школы Просветления, я их непременно замечу. Шла я, как мне показалось, довольно долго, но усталости не чувствовала. Я надеялась, что вскоре достигну своей цели и отыщу лесных жителей, а если повезёт, то вместе с ними обнаружу и Ольгу Золотову. Если девушки нет среди участников экспедиции, то тогда я в очередном тупике. Где ещё искать пропавшую одиннадцатиклассницу, пока не знаю. Но мне не хотелось допускать упаднических мыслей. Я твёрдо решила отыскать группу, во что бы то ни стало. Лес становился всё гуще, длинные ветки змеились и сплетались в причудливые узоры. Под ногами шелестела прошлогодняя листва, ещё не совсем скрытая молодой порослью травы. Вскоре мне пришлось буквально продираться сквозь колючие заросли чертополоха и длинные стебли какой-то травы. Странное место, вроде бы лес, но создавалось ощущение, что поблизости есть водоем. По крайней мере, трава выглядела точь-в-точь точь как осока, значит, вскоре я набреду на ручей или лесное озеро. Я оказалась права. Внезапно деревья поредели, и я пошла еще быстрее. Почему-то мне не терпелось увидеть этот пруд и подтвердить свою догадку. Хотя я и городской житель, но во время своих расследований мне частенько приходится бывать в самых разных местах и приспосабливаться к различным условиям. Лес всё редел, и вскоре я увидел блестящую поверхность небольшого озерца, затерянного посреди чащи. Я двинулась вперёд, но внезапно остановилась. Мне показалось, что где-то совсем рядом звучат чьи-то голоса. Сперва я подумала, что мне показалось, но прислушавшись, я поняла, что голоса раздаются по ту сторону пруда. Я тихо прокралась к водоёму, который и впрямь оказался небольшим, и разглядела два ярких силуэта. Я подобралась к ним ещё ближе и вскоре могла расслышать, о чём говорят две женщины. "Арис, ты иди, у нас скоро медитация", проговорила одна из собеседниц, судя по всему, молодая женщина. Я наберу воды и вернусь. Как скажешь, пожала плечами та, что постарше. Кстати, хотела спросить, как тебе утренняя практика? Что-то новое, верно? Да мне всё здесь нравится, пожала плечами первая девушка. Как только представлю, что через 5 дней всё закончится, начинаю сходить с ума. Эй, Лия, ты что? Не помнишь, о чём мы говорили? воскликнула Айрис Самое главное правило находиться здесь и сейчас, никакой другой жизни. У тебя нет завтра, оно никогда не наступит. Ты живёшь сегодня, в этом лесу. Набираешь воду, проходишь практики, медитируешь. Если Эклин узнает про то, что ты сейчас говорила, представь, что она может подумать. Да ничего она не подумает, возразила Лия. Она же духовный учитель. Просто скажет мне, что надо побольше медитировать, вот и всё. Ты не можешь знать наверняка, что он о тебе скажет, заметила Айрис. Эклин может сказать что угодно, но ладно, я всё поняла, оборвала её собеседница. Пойду наберу воды. Как скажешь. И вторая женщина отошла от Ли, скрывшись в зарослях деревьев. Я подкралась ещё ближе к девушке которая набирала в пятилитровую бутыль воду из водоёма. Теперь я могла её рассмотреть более внимательно. Одета она была в зелёную футболку и свободную юбку, длинную, доходящую почти до щиколоток. Волосы её были распущены по плечам, на руках красовались разноцветные браслеты. Девушка попыталась подобрать подол юбки, но края всё равно оказались мокрыми от воды. Выглядела незнакомка спокойной и удовлетворённой. Несмотря на то, что она говорила своей подруге, я вглядывалась в лицо девушки. Мягкий овал, несколько тонкие, но красивые формы губы, миндалевидные глаза. Всё же, она по-своему красива, совсем не уродлива. Быть может, её внешность не соответствует общепринятым стандартам, но это не означает, что девушка лишена обаяния и какого-то незримого шарма. Оля Тихо позвала я ее. Девушка мигом выпрямилась и едва не упала в воду, с трудом удержав равновесие. Я подошла ближе. Ее только что спокойное лицо казалось испуганным и едва ли не озлобленным. — Я не Оля! — резко вскинулась она. — Меня зовут Лия! Вы обознались! Она схватила наполовину наполненную бутылку и выбежала из воды. Я подошла к ней ближе, быстро заговорила. Хорошо, прости меня, Лия. Я действительно не то сказала, но, пожалуйста, послушай меня. Я не желаю тебе зла, я друг и хочу помочь тебе. Оставьте меня в покое, закричала девушка. У меня нет времени, я спешу. Я не отниму у тебя много времени, мягко произнесла я. Удели мне всего несколько минут, и я отстану от тебя. Я всего лишь хочу помочь. Мне не нужна ничья помощь, резко оборвала меня Оля, а это действительно была пропавшая Золотова. Я не знаю, кто вы и что вам нужно, но лучше уйдите, иначе я Ладно, я уйду, пообещала я. Только Лия, пожалуйста, позвони своей маме. Она очень волнуется, она не ест и не спит, она думает, что ты умерла. Не будь так жестока с ней, она тебя очень любит она меня не любит вскричала оля со злостью и никогда не любила никогда она только хотела чтобы я жила по её указке а иначе я ей не нужна у меня нет матери у меня есть своя семья и я не собираюсь туда возвращаться лия хорошо никто не заставляет тебя никуда возвращаться Я говорила тихим, успокаивающим голосом, который резко контрастировал с репликами напуганной и озлобленной Оли. Только подумай сама, ведь вас в школе Просветления учат быть гармоничными, не причинять никому зла, не делать ничего плохого, ведь верно? А твоя биологическая мать очень страдает. Если ты не хочешь жить дома, пожалуйста, не живи. Тебе ведь скоро исполнится 18 лет, и никто не будет заставлять тебя делать то, что ты не хочешь. Но пойми правильно, нельзя наносить такой удар человеку, который искренне любит тебя, который заботился о тебе 17 лет твоей жизни. Твоей матери не нужно ничего, кроме того, чтобы узнать, что с тобой, жива ли ты, всё ли у тебя в порядке. Вот и передай те моей матери, что у меня всё прекрасно, жёстко проговорила Оля. А меня оставьте в покое. Я скажу ей, кивнула я. Только только я хотел тебя спросить, ты намереваешься всю жизнь прожить в этом лесу? Ведь экспедиция скоро закончится, и что ты будешь делать после? Я об этом предпочитаю не думать, заявила Оля. Мы живём только сегодня, завтра не существует. Ты ведь сама в это не веришь, правда? вкрадчиво спросила я. Ты говоришь чужие слова, чужие мысли. Ты не хочешь возвращаться в реальный мир, так? Но сказка рано или поздно закончится. Тебе придётся вернуться в Тарасов. И что ты будешь делать тогда? Проходить ещё один курс Елены Юрьевны. Пожало плечами девушка И снова отправлюсь в экспедицию. А когда кончатся деньги? Продолжала я. Где ты будешь брать деньги на экспедиции и курсы? Придумаю что-нибудь. Меня сейчас это не волнует. Твоя мать без тебя умирает, сказала я. В прямом смысле этого слова. Знаешь, родители увы не вечны, и мне не хочется, чтобы чтобы ты пришла к могиле той, которая жила ради тебя и винила себя в том, что не была с мамой, когда она была жива. Ведь смерть невозможно исправить, нельзя вернуть время назад. Ты останешься совершенно одна, понимаешь? Те, кого ты называешь своей семьёй, они, возможно, заботятся о тебе, а не твои друзья, пока ты в состоянии оплачивать курсы и практики. Но поверь моему жизненному опыту, бывает, что лучшие друзья отворачиваются, когда ты в беде и просишь помощи. Я не хочу, чтобы такое случилось с тобой. Возлюбленные бросают и создают семьи с другими, друзья предают, увы, таковы реалии этой жизни. Существует только один человек, который не бросит тебя и не предаст никогда, ни при каких условиях. И знаешь, кто этот человек? Этот человек твоя мама, которая сейчас очень плохо. Она очень нуждается в твоей помощи. У неё больше никого нет на всём белом свете. У неё нет друзей, потому что она живёт ради тебя. У неё нет семьи, потому что она боялась заводить новые отношения, чтобы не травмировать тебя. У неё нет других детей, кроме тебя. А теперь у неё нет и дочери. если ты хоть капельку любишь её если ты не хочешь чтобы она умерла а боюсь это случится очень скоро она в очень тяжёлом состоянии пожалуйста поговори с ней удели ей час своей жизни поверь от этого ты не потеряешь время а этот жалкий несчастный час возможно спасёт её жизнь уля слушала меня опустив голову я остановилась И посмотрела на неё. Девушка подняла на меня глаза. Теперь она не пыталась никуда бежать. По её щеке стекала слезинка. Что с моей мамой? хрипло спросила девушка. Я подошла ещё ближе, но она не отшатнулась. Она очень больна, проговорила я. Она совсем ничего не ест, не спит. Она очень сильно похудела, и каждый новый день может оказаться её последним днём жизни. У неё нет больше смысла жить, она очень устала. В последние годы она работала без выходных, она никогда не отдыхала, не жалела себя. А сейчас, сейчас она сломалась. Она поняла, что пока она так работала всю жизнь, она упустила свою единственную дочь, не смогла вовремя с ней поговорить. не помогла ей, не поддержала. Она очень раскаивается в этом и хочет всё исправить. Я люблю маму, глухо проговорила Оля. Но и вернуться домой я не могу. Я не могу больше ходить в эту школу, там все меня ненавидят и одноклассницы, и учителя, а мама хочет, чтобы я училась там. Она хочет, чтобы я шла на выпускной, но я не хочу, чтобы там надо мной все насмехались и обзывали меня коровой. Я не хочу надевать это уродливое платье, которое мама для меня приготовила. Я не хочу их видеть. Они меня унизили, оскорбили. Меня предал тот, кого, впрочем, это не важно. Но я не могу так больше, понимаете? Я пыталась, все годы пыталась не обращать внимания и учиться. Но это невозможно. Вы бы тоже не смогли, правда? Всё это я делала ради мамы, чтобы она мной гордилась. Но получается, что я не имею своей собственной жизни. Я как комнатная собачка, диванная подушка, запрограммированная на одну учёбу. Но я не робот, я живой человек. Мама всё это поняла, кивнула я. и она не понимает как до сих пор всего этого не видела вы ведь ни разу с ней не разговаривали по душам правда разговаривали хмыкнула оля об учёбе о оценках её больше ничего не интересует в моей жизни кроме моих оценок но теперь всё будет по-другому воскликнула я Твоя мама осознала свои ошибки, и она ни за что не отправит тебя снова в школу, если ты сама этого не захочешь. Не заставит тебя идти на выпускной, ты вообще не будешь общаться ни с одноклассниками, ни с учителями. Мы что-нибудь придумаем, чтобы тебе досрочно выставили твои оценки. Ты сможешь прийти только на экзамены и всё. А потом поступишь в любой институт, который тебе понравится. Поверь мне, Да вы просто ничего не понимаете и не знаете, вскричала девушка. Ничего я не сдам и никуда я не поступлю. Всё уже куплено. Поступит и сдаст всё только Светка, потому что она дочурка нашей классной, и ей достаётся всё. Она меня ненавидит, она подговаривает остальных, чтобы надо мной насмехались и издевались. Она плевала в мою тарелку, она унижала меня перед всеми, она подговорила других девчонок меня избить. Лучше бы я не ездила на ту трёклятую олимпиаду. С этого всё началось. На какую олимпиаду, спросила я. Оля покачала головой. В 9 классе мы со Светкой участвовали в олимпиаде, которую организовал тот вуз, куда я хотела поступать. Если в этой олимпиаде побеждаешь, то получаешь право бесплатно учиться в вузе. Я очень готовилась к ней и была уверена, что смогу написать все тесты без единой ошибки. Так оно и было. Мне все вопросы показались несложными. Когда я сдавала свой бланк, то запомнила даже какие буквы где ставила. Там надо было выбирать правильный ответ под определённой буквой. Всё было зашифровано, как на ЕГЭ и ГИА. Результаты должны были огласить через 3 дня. Я даже спокойно была, потому что дома ещё раз по памяти всё проверила и не нашла у себя ни одной ошибки. Тогда же репетитор по английскому мне сказала, что я всё верно ответила. А потом она прервалась, из глаз девушки потекли злые слёзы. Потом я узнала, что у меня полно ошибок. Я хотела на апелляцию подать, потому что такого просто быть не могло. У нас был русский язык, и классная руководитель огласила результаты олимпиады. Я не заняла ничего, а вот Светка получила 100 баллов из 100, хотя она совершенно не знает английского. Понимаете, не могла она правильно ответить, даже если бы у неё была очень хорошая интуиция. Там же последнее задание творческое, его невозможно сделать, не зная предмета. И что же было дальше? спросила я. Ты подала на апелляцию? Нет, покачала головой Оля. Не смогла. После урока классная подозвала меня, когда все ушли на следующий урок, и сказала, чтобы я даже не думала подавать на апелляцию. Она сказала, что что испортит мне аттестат, и меня вообще ни в какой вуз не возьмут. Это всё она подстроила. У неё поди куча связей, и она хотела, чтобы её Светка училась в университете. Вот как-то и поменяла наши бланки. Если бы у меня был современный мобильный телефон, я бы все её слова на видеокамеру записала, чтобы у меня были доказательства. А у меня старый допотопный мобильник. Он только звонить да и СМС сообщения передавать умеет. Мне пришлось сказать ей, что я не стану подавать на апелляцию, и она меня отпустила на следующий урок. А Светка почувствовала свою безнаказанность, потом меня тупицей, бездарной обзывала. Слух по классу пустила, что я наркоты обкурилась перед олимпиадой для храбрости, и меня все потом наркоманкой обзывали. И после этого с каждым днём всё хуже и хуже было. Я вообще хотела жизнь самоубийством покончить. Оля замолчала на какое-то время, потом продолжила. Не знаю, почему я вам всё это говорю, но эти воспоминания, они не оставляют меня. Наверное, я плохо прохожу практику йоги, ведь мы избавлялись от дурных мыслей, от негатива, от прошлого. только у меня не очень хорошо получилось это. Как бы я ни старалась забыть, ничего не выходит. Единственное, что меня удерживало в этом аду, в этой пыточной камере под названием школа, так это моя мать. Я хотела быть лучше для неё, но и для него. Я поняла, что она сейчас говорит о Диме Соловьёве. Мне не нужно было от него многого, достаточно было и простой дружбы, но Но он, как и все остальные, меня ненавидит и презирает. Я хотела умереть и наверняка бы сделала это, потому что просто не знала, как жить дальше. Вы понимаете, что школа просвещения оказалась моим спасением. Здесь я нашла то, чего у меня никогда не было: дружбу, понимание, заботу. И вы хотите, чтобы я от всего этого отказалась, чтобы снова вернулась в тот кошмар? Оля, послушай, тихо произнесла я. Я вовсе не хочу, чтобы ты возвращалась в школу. Единственное, о чём я тебя прошу, удели хоть час своей маме. Она всегда тебя любила, и она поняла свои ошибки. Дай ей шанс всё исправить. Расскажи ей про школу про светление, про то, как тебе хорошо с этими людьми. Я уверена, она всё поймёт и поддержит тебя. Ведь она всегда будет любить тебя, и ей не важно, отличница ты или двоечница, худая или полная. Ей без разницы, какой университет ты выберешь. Она в любом случае тебя поддержит и поможет. Если бы ты рассказала ей, что тебе нужны деньги, я уверена, она дала бы тебе нужную сумму, ведь она живет и работает только для тебя». Она больше всего хочет тебя увидеть, поговорить с тобой, убедиться, что с тобой всё в порядке. А школа забудь ты её. С тобой поступили несправедливо, но я могу помочь тебе. Ты написал эту олимпиаду на 100 баллов, а твои бланки подло заменили на чужие. Могу тебе с уверенностью сказать, что такое приравнивается к преступлению. Ты же хочешь, чтобы Света и твоя классная руководительница получили по заслугам. Ты хочешь, чтобы справедливость восторжествовала? Да не верю я ни в какую справедливость, в сердцах воскликнула девушка. Нет её, понимаете, и не было никогда. Мне хоть и не так много лет, но я прекрасно понимаю, что справедливости в этом мире нет. Её просто придумали. Всё в нашем мире несправедливо. Побеждают только подлые и наглые люди, а кто не такой, тот обречён быть неудачником. Я с тобой не согласна, покачала головой я. Моя работа заключается в том, чтобы восстанавливать справедливость. И могу тебя заверить, что и в твоём случае виновные будут наказаны. Я тебе это обещаю. Почему я должна вам верить? покосилась на меня Оля. Откуда я знаю, что вы не врёте, что вы не притащите меня обратно домой, не заставите снова ходить в школу. Я тебе уже сказала, что ты просто сдашь выпускные экзамены, напомнила я. Больше от тебя ничего не требуется. Все предметы тебе поставят автоматом, в этом я уверена. А если не захотят, то будут иметь дело со мной. У меня хорошие связи, и я тебе обещаю, что с аттестатом у тебя не будет никаких проблем. Ты ведь хочешь учиться на факультете иностранных языков, верно? Или это тоже не твое желание?» «Я хочу», — опустила голову девушка. «Я... я больше всего люблю английский в школе. Это единственный предмет, который мне нравился». «Тогда...» Нам нужно доказать, что ты победила на той олимпиаде, воскликнула я. Если тебе что-то не понравится, ты всегда можешь вернуться в школу просвещения, только тебе уже не придётся обманом брать деньги у матери. Если Мария Васильевна будет возражать, я с ней поговорю, меня она послушает. Только, пожалуйста, давай сейчас поедем к твоей маме. Я очень переживаю за неё. Боюсь, если мы промедлим, она может решиться на на самоубийство. Оля посмотрела на меня широко распахнутыми глазами. В её взгляде читался неподдельный ужас. Я я не хочу, чтобы моя мама умирала, едва слышно проговорила она. Так так не должно быть. Пойдём, я протянула ей руку. Моя машина здесь неподалёку. Давай поедем сейчас к твоей маме, а дальше «Ты сама решишь, что тебе делать!» Оля неуверенно посмотрела на меня, потом бросила взгляд назад, взглянула на наполовину наполненную бутыль. Я понимала, что в душе девушки борются с самое противоречивое чувство. Наконец Оля слегка кивнула, и я поняла, что она приняла верное решение. В машине Оля рассказала, что первый раз не пришла домой ночевать, потому что в школе просветления были вечерние занятия. А как тебя взяли в экспедицию без согласия родителей? Не удержалась я от вопроса. Я дату рождения на год уменьшила, призналась Оля.